Уже наступала ночь, когда мы издалека увидели огни большого города, но к нему идти не стали. На тропинке встретили нескольких испуганных путешественников. Они, увидев наш внешний вид, приняли ложь в то, что нас ограбили, и по доброте душевной эти мужчины отдали кое-что из своей старой одежды. Когда мы одевались, путешественники рассказали нам, что только что в спешке убежали из того городка. «Там повсюду оборотни!» сказал нам один из путешественников, все еще широко раскрытыми глазами поглядывая на огни того поселка. «Я не знаю, что они там делают, явно не нападают, но вот у меня такое ощущение, что они кого-то ищут. Все улицы оббегают, там жители попрятались по домам и боятся выходить». Мы с Марадом дальше продолжать разговор не стали, ведь в этот момент поняли, что нужно срочно убегать. Оборотни крайне рьяно и тщательно нас искали, и уже сейчас начинался критичный момент. Даже несмотря на то, что мы много раз перемещались через порталы, они оказались впереди нас и, возможно, отцепили местность. А судя по тому, что, сказали путешественники, Ранд послал за нами далеко не один отряд. Если меня и Марада сейчас поймают, нам конец. Нужно скрыть наши запахи. Немного позже сказала Каду. Мы вновь отошли в лес и скрывались там в гуще деревьев. Постоянно, нервно прислушивались и на всякий случай вокруг себя поставили барьер. Нам и так повезло. Если бы мы не встретили путешественников, вошли бы в город и нас поймали бы. В замке осталось много одежды, которую я носила. На ней был мой запах, и по нему нас могли отследить. Марат кивнул и отбил руну. Скрыл наш запах. В этот момент внутри вновь что-то кольнуло. Сейчас не понимала, почему. Лишь позже я это пойму.